Врач вернулась только спустя полчаса, вымыла руки у раковины в углу и села за стол. Извините, что так долго. Никак не могли разобраться, в какое отделение ее госпитализировать. Там букет своих заболеваний, да еще и отравление каким-то суррогатом алкоголя похоже. ну хорошо, что не лекарство, как мы сразу подумали. «Симптомы легче снять. Покапаем несколько дней, и все. У нее нет никаких травм. К счастью, нет. Только хронические заболевания и левосторонний гемипорез. Левая сторона тела почти обездвижена», — объяснила врач. «Скорее всего, это последствия инсульта. Но это не так страшно». Она вполне может передвигаться при помощи какой-то опоры, потому что правая сторона отлично действует. Насколько я знаю, она много лет не выходит из квартиры. Ну, это зря. Ей бы физическую нагрузку умеренную. Она бы вполне могла восстановить и левую сторону, пусть не до нормальной функции, но все-таки... За ней ухаживала дочь. Знаете, нам рассказывали, что бывают такие люди, которые воспринимают свое состояние как большую удачу. Можно привязать к себе человека чувством вины. Чаще так поступают матери по отношению к дочерям, лишают их личной жизни и заставляют все время посвятить уходу за собой, хотя вполне способны избавиться от ряда симптомов. Думаю, здесь что-то похожее. Бабушка сложная, конечно, но больна она не настолько. Интересное наблюдение, — подумала Лена, вспомнив разговор с Ириной об ее отказе выйти замуж. Складывается впечатление, что мать слегла нарочно. Не хочется так думать, однако надо будет Ирину расспросить. когда в себя придет. Записав все, что ее интересовало, Лена попрощалась и вышла из больницы. День был уже в разгаре, светило нестерпимо яркое солнце, и лето наконец-то стало таким, каким и должно быть. «В такую погоду хорошо лежать на пляже или на даче», — подумала Крошина, садясь в раскаленную машину и сразу открывая все окна. Она долго раздумывала, куда же все-таки ехать. В прокуратуру или в СИЗО к Арине. Признание свекрови не давало ей покоя. Хотелось посмотреть на реакцию невестки. В том, что одна из них лжет, Лена не сомневалась. Но почему-то была уверена, что Галина Васильевна все-таки не виновата. Арина была все в той же синей футболке и голубых джинсах. И Лена вспомнила, что к ней некому прийти, кроме сиделки матери. Выглядела она измученной, даже похудевшей, хотя прошли всего сутки. — У тебя все в порядке? — спросила Лена, когда Долженкова села. — Сплю плохо. Быстрее бы все закончилось. — Арина, я была сегодня в больнице у твоей свекрови. Наблюдая за ее реакцией, произнесла Лена. «Как она?» — оживилась Долженкова. И в ее голосе прозвучали взволнованные нотки. «Ей лучшее. Но вот какая вещь!» Галина Васильевна утверждает, не сводя взгляда с лица Арины, продолжила Крошина, «что это не ты, а она!» столкнула Сергея на камне. «Что?» как-то ненатурально удивилась Арина. — Какая чушь! Это я сделала? Ее там даже не было? Не стоит усугублять ситуацию враньем. Так ты только сильнее все запутаешь. Есть показания официантки, в которых та утверждает, что видела Галина васильну спускавшись с веранды за пару минут до того, как ты закричала. «Она была там, Арина. Я пытаюсь выяснить, кто же из вас двоих все-таки его столкнул». «Я», — твердо заявила Арина, «это сделала я. Он меня ударил. Я больше не могла терпеть. Даже не знаю, что на меня нашло». «А Галина Васильевна?» «Ну да, она видела, как я это сделала. Побежала вниз, а я закричала. Так все и было». «А не могло быть наоборот?» — спросила Лена. Галина Васильевна поднялась на веранду в тот момент, когда Сергей тебя ударил. В ее памяти сразу всплыли подобные сцены, но с участием его отца. И она, не осознавая, что делает, толкнула сына в грудь так, что он упал. Потом она велела тебе закричать и пошла вниз. «Нет? Нет!» «Арина, в тот вечер Галина Васильевна не должна была работать. Она подменилась, так как от тебя узнала, что вы будете на вечеринке. Она хотела поговорить с сыном, но не успела. Увидела, как он тебя ударил, и не совладала с эмоциями. — Нет, — упрямо повторила Арина, наклонив голову. — Все было так. как рассказала я. Сергей действительно меня ударил, а я его толкнула. Галина Васильевна тут ни при чем. — Ты стараешься сохранить Гарюку бабушку? — тихо спросила Лена. — Может, ему лучше расти с матерью, а не нести на плечах такой груз, как родная мама, убившая папу? — Какая разница! — Сергей все равно уже мертв. Все остальное неважно. Галина Васильевна будет его воспитывать. Я подпишу все бумаги на опекунство. Денег им хватит. Уедут в другой город, где их никто не знает. А я отсижу и выйду. Мне будет еще не так много лет. Но ведь ты не делала этого. — Делала! — закричала Долженкова, вскакивая. «Делала! Понятно! Это я его убила! Я! Только я!» На крик вбежали конвоиры и мгновенно увели Арину назад в камеру. Лена осталась одна. Она сидела за столом и невидящими глазами смотрела в стену. «ДНК-тест!» — думала она. «Вот это могло бы помочь!» На одежде Сергея остались следы рук той, кто его толкнул. Но прокурор ни за что не даст санкцию на довольно дорогое исследование, когда в деле имеется чистосердечное признание. Формально все закончила. Есть убийца. Дело можно передавать в суд. Но я буду чувствовать себя мерзко, отправив отбывать наказание не того человека, но доказать ничего не могу, очную ставку ему устроить. Кстати, эта мысль. Можно договориться и отвезти Арину в больницу к свекрови. Проблематично, конечно, но другого выхода я не вижу. Ждать выписки Галины Васильевны у меня просто нет времени. Лена тяжело поднялась из-за стола и пошла к выходу. В машине, собираясь перевести телефон из беззвучного режима, она увидела пять пропущенных от Павла. «Что мне делать с этим?» — думала она, тупо уставившись на дисплей. «Перезвоню». И он назначит свидание. «Не перезвоню — приедет домой». Ощущаю себя как в ловушке. Что меня опять не устраивает? Но перезванивать она все равно не стала. к концу рабочего дня явился Андрей. Злой, голодный и измотанный. Лена быстро согрела чайник, паровозников вывалил прямо на стол принесенные с собой гамбургеры и, впившись в один зубами, пробурчал. Так и до язвы рукой подать. — Ты откуда такой злющий? — От коллег по цеху. — Такое впечатление, что мне эта информация для личного удовольствия нужна, — — возмущенно сказал он, энергично работая челюстями. — Пока нашел того, кто на адрес выезжал, пока добился разрешения протокола допросов задержанных посмотреть, пока этих самых задержанных лично опросил, чуть не рехнулся. Короче, содержали эту богадельню два брата-акробата, отсидевшие в совокупности больше, чем ты прожила, — наладили прибыльный бизнес на калеках, с утра развозили по точкам, вечером собирали. Ну, все, как Юлька говорила. Мы, в общем, от столичных веяний тоже не отстаем. Но интересное не в этом, а в том, что фамилия у братцев. Он выдержал долгую театральную паузу, испытывая Ленина терпение, но Крошина не отреагировала. И тогда Андрей произнес «Белькевич!» «Погоди, Белькевич, это экстрасенс!» «Что никак не мешает ему быть заодно старшим братом этих двух охламонов и заодно же организатором преступной группы по отъему денег и квартир у населения пенсионного возраста?» Лена потрясла головой, словно укладывая рассыпавшиеся мысли по полочкам. «Значит, что мы имеем?» Пелькевич под видом экстрасенса втерался в доверие к потерпевшим, каким-то образом заставлял их подписывать дарственные на квартиру, потом при помощи братцев вывозил несчастных стариков в этот притон и еще дополнительно наживался... заставляя тех заниматься попрошайничеством. Вот это схема! Экономный дядя оказался, чтоб ни копейки не пропало, чтоб каждый человек на своем месте. Короче, к нему выехали уже, а заодно и Виноградова, который типа бегунов тоже подберут. Поедем допрашивать. А то встрепенулась Лена. Поздно, правда, уже. Да ты что? Еще семи нет. Столько времени впереди. Скидывая в сумку ежедневник, очки и телефон, отозвалась Крошина. Мы их сейчас по-горячему и размотаем. Ну все, пошла массовка. На ходу, дожевывая гамбургер, вздохнул Андрей. Надо было до завтра с этой новостью подождать. Хоть выспался бы. «Все, не ной!» — отмахнулась Лена, устремляясь к выходу. Дежурный лейтенант принял их приветливо, предложил чаю. Задержанных как раз оформляли. «Веселые, однако, ребята!» — сказал он, кивнув в сторону обезьянника, где сидели два крепких мужика лет сорока с небольшим. «Двенадцать стариков! Все как один с инвалидностью!» И «Эти деятели их на газели с утра пораньше по всему городу раскидывая Кого на рынок, кого к церкви, кого еще куда в людное место. Ну, а ваши-то куда смотрели?» — поинтересовался Андрей. «Или привыкли, что всегда тысяча другая на обед имеется?» «Ты, Паровозников, давай-ка без вот этого!» — обиделся лейтенант. «За руку не поймал? Не обвиняй!» «Не поймал? Так поймай еще!» «Просто зло берет! За деньги ну, все готовы продать!» «Неужели трудно проверить, когда на твоем участке новый попрошайка появляется?» «Вон мы тетку одну почти месяц ищем, а она у церкви в коляске сидит, каким-то зельем накачанное!» «Что, там никогда ни один полицейский не проходил?» «Ой, да ну тебя!» — отмахнулся лейтенант. «Можно подумать, у вас все чисто». «У меня в отделе чисто. За других не скажу. А мои за зарплату стараются». «Ну, куда нам до ваших моральных принципов? Мы уж как-нибудь так проживем». «Может, прекратите?» — поморщилась Лена. «Нашли, о чем спорить? Лучше скажите». «Экстрасенса привезли?» «Это такого с бороденкой, как у козла?» «Привезли!» Я его в лицо не видела, но, возможно, это он. «Белькевич Воланд». «Кто?» — выпучил глаза лейтенант. «Белькевича аж три штуки. Любого выбирайте. Но Воландов нет. Есть Максим, Борис и Аркадий». «Как на рынке!» — фыркнул Паровозников. «Хочешь оптом, хочешь в розницу, давай методом исключения, что ли. Я вот на Аркадия ставлю». «А я на Бориса!» — включился в игру лейтенант. «А я пойду и спрошу». Лена подошла к решетке и попросила сидевших там представиться. «Методом исключения приходим к выводу...» что искомый Белькевич Максим, вернувшись к дежурному, сказала она. «Ну, мы легких путей-то не ищем!» развел руками паровозников. «Пойду посмотрю, закончили ли с оформлением». Лейтенант поднялся и ушел вглубь длинного полутёмного коридора. «Давай тогда разделимся, что ли?» предложил Андрей. «Тебе, волшебник...» Мне его подельник. — Хорошо. — Елена Денисовна, сюда проходите, — пригласил из полумрака лейтенант. Елена двинулась на голос. — У вас что, режим экономии электроэнергии? — спросила она, подходя к открытой двери. — Ноги же можно переломать. — Да перегорело что-то, а электрики только завтра будут. Неужели толпа мужиков лампу сменить не может? — Может, только лампы у нас нет. — В кабинете-то хоть не перегорело ничего. — Нет, только в коридоре. Проходите. — Задержанный Белькевич, встать! — скомандовал лейтенант, когда Лена вошла в комнату. Из-за стола поднялся худой представительный мужчина с седой бородкой, одетый в темно-серый костюм и белую рубашку. «Присаживайтесь», — сказала она, садясь напротив. «Белькевич Максим Иванович? Я старший следователь прокуратуры Крошина Елена Денисовна». «В чем меня обвиняют?» — мягким баритоном поинтересовался задержанный. «Лейтенант, еще не успевший выйти, даже присвистнул. О, нахал! Там статей!» Тебе на две жизни не пересидеть. Аккуратнее, молодой человек. Не пришлось бы потом извиняться. Не придется, заверил лейтенант. Я бы не был так уверен. У меня в клиентах жена заместителя мэра. Ее вы тоже планировали без жилья оставить? Спросила Лена. И Белькевич вздрогнул. «Что за инсинуации? Я официально практикующий экстрасенс. Работаю с аурой и другими высшими материями. Я же этого не оспариваю. Я интересуюсь, так сказать, побочной вашей деятельностью, а аура меня не волнует». «А зря», — заметил Белькевич. «Ваше, к примеру, мое оставьте в покое», — прервала Лена. И вернемся к более насущным вопросам. — Вам известна фамилия Яровая? — Нет. — Напрасно отпираетесь. Вы уже говорили нашему сотруднику, что Ирина Яровая являлась клиенткой вашего центра экстрасенсорики. — К чему сейчас отрицать? Белькевич ухватил бородку двумя пальцами. Пожевал губами, словно что-то вспоминая, и изрек. «Да, извините, забыл». «Действительно, эта дама приходила в центр, но была всего лишь на одном сеансе». «По какому вопросу она приходила?» «Это конфиденциальная информация». «Ничего подобного. Это не врачебная тайна. В ваших интересах сотрудничать с нами – «Максим Иванович, меня интересует всего лишь один эпизод. Остальное будут выяснять другие исследователи. А эпизодов этих, я уверена, найдется немало, правда? Ваши братья уже признали факт организации преступной группы. И именно вас назвали как организатора. Ни о чем не говорит?» «Вот уроды!» — пробормотал экстрасенс. Одна извилина на двоих. И ту не отследишь, у кого она сегодня. Я вам предлагаю хоть немного облегчить ситуацию. Расскажите мне, как получилось, что Ирина Яровая оформила дарственную на свое единственное жилье? Гипноз? Внушение? Какое-то психотропное средство? Вы хотите, чтобы я себе добровольно срок навесил? покачал головой белькевич нет не выйдет я настаиваю на том что всего лишь поговорил с ней выслушал и назначил еще встречу на которую эта женщина не явилась конечно не явилась она очнулась и поняла что сделала но было уже поздно она осталась без жилья докажите непременно «Если не хотите сотрудничать вы, то наверняка на это согласится сидящий в соседнем кабинете господин Виноградов. Ему проще пойти соучастником, а не организатором, как и вашим братьям», — пожала плечами Лена. «Так что выбор за вами. Я не настаиваю. Мне все равно, кто из вас первый, кого сдаст». Она со скучающим выражением лица уставилась в зарешоченное окно, краем глаза все-таки наблюдая за реакцией Белькевича. Тот заметно испугался, хотя и старался сохранить вид независимый и даже надменной. Но его пальцы суетливо забегали по столу, а лоб покрылся испариной. Лена молчала, и Белькевич деликатно кашлянул. — Простите, Елена... не запомнил отчество. «Денисовна?» «Да, конечно, Елена Денисовна. Я бы хотел с вами договориться. Договориться со мной не получится. Со мной можно только поговорить и рассказать правду. Это все, что я могу для вас сделать. Ну, еще передам следователям, которые будут вести ваше дело, что вы сотрудничали». «Решайте!» «Понимаете, я никого не заставлял и не принуждал. Это все виноградов!» «Ну, я так и думала. А виноградов за стенкой сейчас топит Белькевича. Старая песня!» «Это он придумал при помощи гипноза, выманивать дарственную клиентов. Он хороший психолог. Он с первого взгляда понимал, «С кем этот фокус пройдет, а с кем нет?» Торопливо говорил Белькевич и от волнения даже слегка шепелявил и брызгал слюной. «Идеально годились на эту роль пожилые люди, у которых нет родственников!» Эти вопросы задавались как бы из-под в ходе первого сеанса. Он никогда не рисковал. Всегда все получалось. Даже не знаю, как он эту женщину проморгал». Ведь не старая, мозги еще работают. Она просто слишком увлекалась теориями о душе, ментальном теле и энергетическом вампиризме. Так что с ней работать было явно нетрудно, — сказала Лена, и Белькевич подхватил. — А ведь вы правы. Мне тоже показалось, что она как-то слишком уж... и он покрутил пальцем у виска. Она ведь пришла узнать, не пожирает ли мать ее энергию. Мол, столько лет одни несчастья, никакой жизни, все подчинено матери и никакой возможности вырваться. И Виноградов ее обработал. «Это было совсем легко», — пожал плечами Вилькевич. «Она ушла от нас счастливая, словно испытала облегчение». Я не буду спрашивать о схеме сбыта, полученных таким путем квартир. Моего дело это не касается. Зато спрошу вот о чем. Кто из вашей доблестной бригады ударил Ирину яровую топором по голове и вывез на кладбище? У Белькевича отвисла челюсть, а лицо приняло совершенно глупое выражение — через секунду сменившееся выражением испуганным. «Как? Ее что, нашли?» «Разочарую вас. Нашли. И она жива. Так что в ваших интересах попытка убийства и нанесение тяжких телесных повреждений с себя лично снять». «Это Аркашка?» — поспешно выпалил Белькевич. «Он у нас...» Тут экстрасенс запнулся, елена помогла. Он у вас занимался устрашением и устранением неугодных и слишком строптивых, правильно? — Да, да, вроде того, если бы она не сопротивлялась. Но нет же, никогда не понимал женщин, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. — Странно слышать от мужчины с отсутствием такового, — улыбнулась Лена. «Неужели вы считали, что ваши аферы никогда не раскроются?» «Это была беспроигрышная серия, если бы не эта баба с ее сумасшедшей мамашей». «Дело даже не в ней, скажу вам честно. Вам не повезло только потому, что Ирина оказалась моей сотрудницей, иначе в вашем центре никто бы ничего не искал».